причём вполне сознательно и целенаправленно. Чтобы понять природу этой силы, мы должны окунуться в прошлое, столь далёкое, что о нём не сохранилось никаких письменных свидетельств, по крайней мере, у нас. Конец цитаты. Год отталкивался от концепции Вебера, считая её справедливой, кроме идеи о том, что в Антарктиде не осталось больше людей. Если у древних жителей Антарктиды, анттартов, был флот, то были и письменность, и наука. А значит, эта высокоразвитая цивилизация не могла попросту замёрзнуть в льдах. Ведь на южном материке есть и тёплые оазисы, обнаруженные самолётов. Следовательно, если антарктиды существовали, то дожили и до наших дней. И уровень этой цивилизации должен быть очень высоким. По какой-то причине они не хотят идти с нами на контакт. Однако не исключено, что через некоторое время а мнение жителей Южного континента о человечестве изменится, и произойдет самая настоящая встреча цивилизаций. Наверное, год-то ждала бы судьба Вебера, если бы в один из осенних дней 1930 -го года его книга не оказалась на столе у Рудольфа Гесса. К тому времени у нацистов уже была своя разработанная расово-арийская теория. Родину арийцев искали везде – А Атлантиды, об этом я ещё расскажу позже, до Гренландии и Тибета. Причём все эти гипотезы вовле, вовсе не конфликтовали. Да и для теории Гота было нужно немногое, только отождествить арийцев с антарктидами. Действительно, именно они, приплыв несколько тысяч лет назад на своих кораблях, расселились по тёплым континентам и основали свою цивилизацию. При этом арийцы Воли и неволи смешались с обитавшими тогда на этих материках древними людьми, по сути, полуобезьянами, при этом портив свою чистую кровь. А дальше в дело вступал географический фактор. Там, где этих полуобезьян было много в Африке и Средиземноморье, в регионах с исключительно мягким климатом, арицы почти полностью растворились в харядах. А в Северной Европе, Германии, Скандинавии, где для полуобезьян было слишком холодно, Ариска раса сохранилась почти в первозданном виде. А если это так, значит, в Антарктиде до сих пор обитают истинные арицы, сверхлюди, полубоги. Гесс устроил готовую аудиенцию Гитлера, который с радостью его принял. В 1933 году год пришёл в Аннербе на должность главы антарктического отдела. С этого момента и готовилась специальная антарктическая экспедиция. которую я исследовал отдельно и о которой говорится в одной из моих предыдущих книг Свастика в льдах отправленной в Антарктиду в 38-й экспедиция